Трек 44. «Стращал ямой». Ямой в обиходной речи называли «долговое отделение», особую тюрьму, куда кредитор мог поместить несостоятельного должника. В юридическом смысле яма – преемник до Петровского института долгового рабства, когда взаимодавец имел право взять должника в рабство до полной выплаты суды Во время действия повести «Теорийка» кредитор мог держать свою жертву в яме сроком до пяти лет оплачивая содержание заключенного из собственных средств.